Глава 15. Не стоит беспокоиться. Вежливо улыбнулась я. Я на такси доеду. «Меня не затруднит», — ответил он, не моргнув и глазом. «И зачем он меня уговаривает? Видит же, что я не горю желанием с ним куда-то ехать. Я попросту опасаюсь его. Он мой начальник. Водить шашни с таким и подпускать к себе слишком близко опасно. Это может кончиться плохо, потерей работы». Говорил, что не смешивает личное и работу, но на деле выходит совсем иное. Лгал или изменил собственным принципом. Судя по взглядам официанток, второе. Глеб явно никого на своей тачке не вызывался возить, иначе бы они сейчас не глазели бы на нас во все глаза. Ну что вы, я бы очень не хотела вас задерживать. Мы договорились перейти на ты. Так вот. Ты меня задерживаешь, стоя на месте. Едем. Я не кусаюсь, Марина. Вспомнила, что днем он помог мне и выполнил мою довольно дерзкую просьбу. Выдал мне аванс, который я, в общем-то, не заслужила. Теперь отказываться от его помощи в доставке меня до дома как-то невежливо было с моей стороны. Мне не хотелось завершать этот вечер на такой минорной ноте. Но все таки это не очень хорошо и этично увозить меня на глазах персонала. Они могут не то подумать. Я бы не хотела, чтобы судачили за моей спиной. Только устроилась сюда, а Глеб даст им смачный повод для сплетен. «Простите, Глеб», — подняла я на него глаза. «То есть, прости. Мне очень приятно, что ты предложил свою помощь. Я это ценю. Но пойми, сейчас персонал не поймет такого жеста, если ты увезешь меня отсюда на личной машине. Пойдут сплетни». Для тебя это важно? Спросил он, вглядываясь в мое лицо. Пытался понять, искренне ли я говорю, или просто отмазку сочинила, чтобы не ехать с ним. Вопрос остается. Зачем это все ему? Глебы что, покататься по ночному городу больше не с кем. Я точно не лучшая компания, которую ко всему прочему еще и уламывать на поездку приходится. Мог бы уже сдаться и спокойно уехать домой. Они со мной тут возиться. Я все равно с ним никуда не поеду на глазах у персонала. Если ему нет дела до пересудов, то мне есть. «Конечно, важно», — кивнула я. «Я только сегодня сюда устроилась, и не хочу, чтобы уже на второй день моей работы за моей спиной пошли сплетни». «Ну, как знаешь», — ответил он, вертя в руках брелок от аномарки. «До утра тебя уговаривать я не стану». Тогда жди такси вместе со всеми. Да, хорошо. И завтрак к десяти на смену. Не опаздывать. Не люблю этого. К тому же у нас серьезная подготовка к масштабным соревнованиям. Я не опаздываю на работу. Не переживайте, Глеб. Опять забыла. Да, извини. Не переживай. Я буду вовремя. Тогда доброй ночи. Доброй ночи, Глеб. Он попрощался с остальными и уехал. Когда дверь за ним закрылась, ко мне подошла одна из девушек. Она пристально разглядывала меня так, словно я у нее пятьсот рублей заняла и не отдала. Уж не она ли охотится за Глебом? Больно странно смотрит. И чего ей нужно от меня, интересно знать. Подружку она во мне точно не разглядела. Смотрела враждебно, будто бы. Мне стало неприятно от такого взгляда. «Ты знакома с Глебом?» — спросила девушка, и я узнала ее голос. Это она была одной из двух официанток, что утром обсуждали своего начальника. И это именно она мечтала залезть к нему в штаны. «Мы с вами на «ты» не переходили», — ответила я. «Цаца, -ца, что ли?» Я вскинула подбородок и посмотрела в ее лицо прямо, без страха и стеснения. «Вы или говорите нормально, что хотели от меня услышать, или оставьте меня в покое. В подобном тоне я общаться не намерена. И не забывайте, что я ваш администратор, а вы — обычная официантка». Девушка на пару секунд растерялась, но ее спесь тут же вернулась обратно. «Неважно», — сказала она. «Я задала вопрос. Какие у тебя отношения с Глебом?»